Я был открытым сердцем и душой. Входите, чувствуйте себя, как дома. Мой дом просторный, светлый большой. В нём хватит всем — еды, питья и комнат. Беседы продолжались до утра. Душистый чай, классические танцы. Когда мне говорили, мне пора, я умолял подольше их остаться. Так сердце стало проходным двором. Там никогда никто не спал ночами. Там пели шлегера, темпеляром и засыпали с первыми лучами я всех любил и всех за всё прощал но обнаружил как-то раз пропажу в своих лежащих тут и там вещах я знал никто на воры не укажет украли что-то важное моё я разозлившись всех из дома выгнал когда остался сам с собой вдвоём то я к себе никак не мог привыкнуть я размышлял мучительно кто вор Не мог понять, что именно пропало. На тысячу замков я запер двор. Но, видимо, ворам всё было мало. Я чувствовал, что всё идёт не так. Я ощущал потерю за потерей. И сердце перестало биться в такт. И не спасали запертые двери. Когда из сердца вдруг исчезло всё до самого последнего кусочка, я понял, от себя меня спасёт лишь смена места жительства и точка. И смех, и слёзы. Я и был тот вор. Я сам вручил свой дом неверным лицам. Я вызвал сам себя на разговор, и мы решили так не повториться. Я стал открытым сердцем и душой чуть более, чем раньше, но для круга, который не такой уж и большой, но кто вложил в протянутую руку всё то, что я оплакивал скорбя, что я пообещав, не смог исполнить, всё то что я украл сам у себя, впуская тех, кого не стоит помнить.